Произошло это в ноябре 2010-го в Москве. Максим возвращался домой поздно ночью, с дня рождения. Общественный транспорт уже не ходил, а для поездки на своей машине он был слишком пьян. Подходя к концу узкой улочки, его встретили три человека. Это были парни лет 20-25. Все как на подбор в спортивных штанах и черных ветровках. Личины этой же троицы скрывали шарфы, натянутые наполовину лица. Долго разговаривать ребята не стали, а тут же кто-то из них нанес сильный удар Максиму в лицо. От удара парень потерял сознание, а бичики принялись обчищать карманы, забрав все до последней монеты. Кто-то из них предложил не оставлять свидетелей и пырнул Максима в живот ножом. Троица разбежалась, а потерпевший продолжал лежать на асфальте и стекать кровью. Обнаружил Максима примерно через час его сосед Андрей совершающие регулярные утренние пробежки. Парень был уже почти без сознания. Крови потерял прилично и уже явно не мог сам себе оказать помощь. Андрей вызвал скорую и попытался остановить кровотечение. Рана не была глубокой, зато порез был длинный. Примерно через 15 минут приехала скорая. Максима погрузили в машину и увезли. Андрея же оставили дожидаться приезда полиции на месте преступления. Очнулся Максим уже в больничной койке, с немалым швом на животе. Один из органов был серьезно поврежден, и нашему потерпевшему предстояло около двух недель проваляться в больнице. Через пару дней заявился Андрей с плохими новостями. «Мне недвусмысленно намекнули о том, что я ничего не видел. Но ты это, поправляйся. А на этих болванов забей, главное жив остался». На этих словах Андрей положил мандарины на тумбочку, и удалился. У Максима в этом городе были лишь его друзья и девушка, но и те не спешили его навещать. Так в больничной палате в полном одиночестве прошла неделя. От скуки спасала только симпатичная медсестра, иногда заходившая делать уколы, и сон, как минимум, большую половину дня. Развлечений не было, телевизора не было, больничная еда была отвратной, а сама палата навевала разве что старость и смерть. Это была старая больница со старыми пружинистыми кроватями и обшарпанными зелеными стенами. И вот очередной день. Максим, как обычно, спал. Однако сегодня его разбудил телефонный звонок от начальника. Он был обрадовался хоть к какому-то вниманию, но спустя мгновение уже был в еще большем унынии и печали. Дело в том, что начальник сообщил о его увольнении поскольку за время отсутствия его на работе компания потеряла большие деньги. Разговор закончился, но Максим продолжал держать трубку у уха, осознавая всю сложившуюся ситуацию. Ситуация же была такой. Его уволили с высокооплачиваемой работы, и даже появление новой вряд ли сможет погашать кредит. Его друзья и девушка даже не позвонили, обидчиков наверняка не накажут. А больничный счет был вполне весомым. Придется продавать машину. Лечение подходило к концу, а решение свалившихся проблем не появлялось. Дни становились все более тоскливыми. В день выписки Максима навестил участковый. Он объяснил по-людски, что нападавших нашли и с ними ничего не будет. Как бы кто ни старался, папой одного из нападавших был прокурор, а мамой уважаемая судья в этом городе. Максим в глубоком отчаянии пошел домой. Но практически у самого подъезда его встретила цыганка. «Я вижу твое горе и обидчиков твоих довольных вижу, и жизнь твою!» Искалеченную прошипела женщина. Максим уже уставшим взглядом посмотрел на нее и сказал, «Ну, молодец! Все, черт возьми, правильно! Только я это и без тебя знаю!» Парень хотел было пойти дальше, как цыганка взяла его за плечо и спросила, «Хочешь все исправить?» Максим чуть даже растерялся, но тут же ответил положительно на ее предложение. Женщина без лишних слов вручила маленькую книжку и детскую куклу Пупсика, после чего убежала. Максим в недоумении взял подарки и отправился в свою квартиру. Уже на диване, рассматривая свой шов, он решил полистать ту книжечку. В книжке говорилось о некой магии отчаянных. А Пупсик же был своего рода последним другом. Посчитав это все ерундой, Максим лег спать, подумывая о предстоящих делах и зарабатывании денег. На утро он проснулся и был удивлен. На его письменном столе лежали старые акции и документы на машину, а сверху всего этого лежал Пупсик. Наверное, вчера перед сном я все собрал, просто забыл. После чего взял документы и отправился доставать с их помощью деньги. Машину удалось продать за хорошо, а акции так и вообще купили за бешеные деньги. Довольный и с сумкой денег он направлялся домой. Как перед ним остановился BMW последней модели. Из него вышел молодой парнишка, Митя. Лет 23 и без разговоров толкнул Максима в грудь со словами «Чучело, ты куда идешь? Даже не вздумай писать заявку, а то убью!» Макс упал и из его кармана незаметно выпал Пупсик. После чего он отряхнулся и, не сказав ни слова, пошел домой. Молодой же парнишка поднял упавшего Пупсика и мельком посмотрел. Кукла была похожа именно на Митю. Подумав, что Максим издевается подобными вещами, швырнул в него игрушкой в спину. Пупсик ударился о спину Максима и упал на асфальт. Максим же обернулся, косо посмотрел на кидавшего, затем увидел игрушку, лежавшую на асфальте, с отвалившейся головой. Он поднял пупсика и под выкрики «Ввали со своими куклами, петух!» побрел домой. Дома, хоть и набравший денег, но опечаленный продажей машины и выходкой того подонка, он смотрел телевизор, попутно размышляя, как к нему в карман попал пупсик. По телевизору шел фильм, потом новости, погода... И сводки происшествий. Чуть не подавившись чаем, он услышал о ужасном ДТП. Военный Урал внезапно выехал на встречную полосу и переехал в БМВ, тем самым обезглавив водителя иномарки. Максим в ужасе заметил, что БМВ была именно той, что пару часов назад останавливалась перед ним. С тем ублюдком. По спине побежал холод. И он посмотрел на усаженного на комод пупсика. Тот же сидел в том положении, в котором его оставил Максим. Допив чай, Максим посчитал, что хватит на сегодня и отправился спать. Проснулся он от звука кухонной плиты. Пищал таймер. Забежав на кухню, он увидел включенную духовку, а внутри нее лежала кукла. Тут же все выключил и достал раскаленного пупсика, немного подпалив пальцы. Где-то вдали прозвучали сирены. Подойдя к окну, он увидел горящую квартиру в соседней многоэтажке и несколько пожарных машин, пытающихся ее потушить. Во рту стало очень сухо, и он с ужасом наблюдал за медиками, выносящими обугленные тушки. После Максим выпил воды и присел на стул, поставив перед собой чуть обугленного пупсика. «Это ведь ты!» «Ты вчера был на комоде, а сегодня уже в духовке!» «Эти смерти!» «Это точно ты!» – говорил Максим неподвижной игрушке. Через пару минут раздался звонок в дверь. Глазок Максим увидел молодого парня лет 20. «Ну чего надо?» – спросил Максим, неизвестного гостя через дверь. Парень же чуть ли не умолял открыть дверь и все время извинялся. Максим открыл, и незнакомый парень тут же начал тараторить о каких-то снах Митя и Володя. «Давай по порядку», — сказал Максим, немного побаиваясь незнакомца. «Я, Митя и Володя напали на тебя пару недель назад, но последние дни нам всем стали сниться сны о тебе и какой-то игрушке». «Об этой?» — Максим осторожно показал пупсика. Парень, увидев игрушку, побледнел и чуть ли не зарыдал. «Да, да! Это этот чертов пупсик из моих снов!» Запинаясь, протараторил парень. «Так что же в нем страшного?» Ну, обгорел и немного с ухмылкой произнес Максим. «Я не знаю, как ты это делаешь, но завязывай. Я решу любой твой вопрос прямо сейчас!» Дрожащим голосом произнес парень. Максим на мгновение удивился, а после сказал. «Я потерял серьезную работу, девушку и машину». Я уж молчу о кредитах, вряд ли ты сможешь мне чем-то помочь. Парень тут же достал из кармана ключи от Мерседеса и небольшой сверток в полиэтиленовом пакете. Убери мою машину и эти деньги, только не убивай меня, я умоляю. Максим растерялся от такого поворота событий. Как так? Крутой мажор кланяется перед ним, да еще и просит не убивать, пронеслись мысли в голове Максима. Однако, не стоит отказываться от таких подарков. И он взял и сверток, и ключи. Парень с надеждой посмотрел на Максима и произнес. «Мы в расчете?» «Наверное, да. А вот это возьми на память», сказал Максим и протянул ему пупсик. Парень схватил его и тут же побежал вниз по лестнице. Пробежав пару пролетов, он остановился и выкинул пупсика в окно. Выдохнул и зашел в лифт. Как только он нажал первый этаж, лифт тотчас тронулся, но быстрее, чем обычно. Он летел вниз с бешеной скоростью и тормоза не работали. Через секунду кабину лифта и его пассажира сплющило в подвальном помещении. Максим выбежал в коридор из-за непонятного шума, но лишь увидел струйки пыли, выходящие из лифта. Он замер и задержал дыхание, понимая, что лифт только что сорвался. И скорее всего именно с тем незнакомцем. Вернувшись в квартиру, он увидел пупсика, сидящего на комоде. Набрав воздуха, он подошел к нему и с ужасом посмотрел. Он был смят, а верхняя рука была поднята, как бы приветствуя. «Ну, чувствую, мы не соскучимся», – произнес парень и пошел пересчитывать полученные деньги.